если Аксалтаков опоздает на полчасика, я, естественно, не стану отстреливать его фэмили, как обещал. Не так воспитан. Но тогда у меня будут все основания опасаться, что Залимхан замышляет какую-нибудь пакость. Так-так, что-то можно успеть за полчаса, хорошо зная местность и район нахождения террористов с заложниками. Нет, по такой грязи ни хрена нельзя успеть. Ну, Разве что пустить в обход четыре засадные группы, чтобы перекрыть наиболее вероятные пути отхода противника. Ага, можно. От двойного ручья на юго-восток, в зону ответственности за ставы 47-го полка, можно уйти по четырем полевым дорогам, которые нигде не пересекаются и своим расположением не позволяют осуществлять визуальный контроль из одной точки сразу за двумя направлениями. Я бы, например, будучи на месте Залимхана, обязательно бы при наличии времени послал четыре группы в обход. Но у Ахшалтакова времени в обрез как раз только для того, чтобы успеть подъехать к 17.00. Значит... Если он подъедет вовремя, засада исключена. Это железно. Помимо засады, Залимхан может прямо из села скрытно отправить своих снайперов по лесополосе к развилке для занятия удобной позиции. Такой вариант вполне допустим. Только вот я искренне сочувствую этим снайперам. Чтобы успеть в срок, боевикам придется ломиться по грязи, выполняя норматив первого разряда бега на один километр в спортивной форме. А потом, если все получится, Залимхан поднимет руки вверх, скажет «Великое небо» и вместе со своим семейством плюхнется в грязь. А нас расстреляют снайперы. Очень-очень недурственно. Залимхан наверняка считает, Что я в безвыходном положении. И он почти прав. Ну куда к черту дергаться в десятером против двухсот стволов, находясь на территории, у которой духи знают, как свои пять пальцев. Аксалтаков, он мудрый и прозорливый. Процентов на 85 уверен, что его семью я расстреливать не буду при любом раскладе. Это ведь. Взять заложников просто. А вот расстрелять их, знаете ли, не у каждого рука-то поднимется. В общем, Зальмхан наверняка чувствует свое подавляющее превосходство практически во всех вопросах. А потому будет психологически давить буквально с самого начала общения. Чтобы и противостоять этому давлению, придется вести себя. Очень уверенно, почти нагло, и, помимо всего прочего, понадобится отмочить что-нибудь этакое необычное, дерзкое, что ли. Ровно в 17.00 на дороге, ведущей от старого мочкоя к двойному ручью, появилась колонна, состоящая из трех Уралов и возглавлявшей шествие Нивы белого цвета. Ну! восхитился я. Прямо как часы. Значит, засада отменяется. Не доехав до развилки метров 200, как уговаривались, уралы развернулись в цепь и, разъехавшись друг от друга по фронту метров на 30, замерли на месте. Нива медленно подкатила к развилке и остановилась. В ней можно было рассмотреть одного человека. Выйдя из машины, Этот человек поднял вверх руки, показывая, что он безоружен, и направился в нашу сторону. «Командир, может, маску наденете?» — неожиданно предложил один из бойцов. «Запомнит ведь волчара». Я посмотрел на своих парней, сидящих в кузове, и криво ухмыльнулся. «Ну да». Все они с момента вхождения в село и до сей поры были в масках, как положено. Маска — это, конечно, прекрасно. Однако, если я умудрился нарисоваться во всей красе, минимум перед семью чеченцами, и не убил их, то закрывать лицо бессмысленно. — Нет, спасибо, — отказался я и предупредил. — Смотрите за ними. Я кивнул на детей и жену Залимхана, притулившихся у переднего борта, и выпрыгнул из кузова. Залимхан уже приблизился и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, запахнёшь под дождём и приподнимаясь на цыпочках для того, чтобы заглянуть в кузов. Ещё раз салам, Залимхан. Поприветствовал его я, придирчиво рассматривая одежду командира на предмет обнаружения припрятанного оружия. «Нет у меня ничего», — буркнул он, заметив мой взгляд, и добавил. «А ты смелый, Иван, без маски. Из кузова вылез открыто. Не боишься, что снайпер на прицел возьмет, а?» «Да, я не ошибся. Кряжестый. Выше среднего, волевое лицо, широкий выпуклый глоб, пронзительный взгляд. Ух, волкик чкерский. Не дави, Аксалтака, — предупредил я и соврал. У меня для тебя еще один сюрпризик припасен, так что не думай, что ты по всем параметрам меня переиграл, предвосхитил и так далее. Что за сюрприз? Поинтересовался Залимхан. Вроде бы небрежно, с Ленцой. Однако, насколько я заметил, насторожились глаза у командира Полевого. Метнулись тревожно туда-сюда. Это пока оставим. Я кивнул на кузов. Вот твоя семья, они живы и здоровы. Я обращался с ними очень уважительно. Бойцов привез? — А как же! Залимхан прицикнул зубом и ухмыльнулся. — Вон целая рота сидит в Уралах. Все бойцы? Да какие бойцы! — Будешь выкабениваться, я тебя кастрирую, салтаков, Жестко предупредил я. — Меня мои бойцы интересуют. Пристально посмотрев мне в глаза, Залимхан тяжко вздохнул и, явно сдерживаясь, ответил. — Там они. Он потыкал пальцем в направлении Уралов. — В кузове сидят, живы-здоровы. — Шустрый ты парень. Выдержав паузу, заметил Залимхан. — Прыткий такой, а молод еще. Вот что. Он достал из нагрудного кармана Моторолу. Я дам команду, и твоих параней высадят из кузова. Потом ты высаживаешь моих. Я даю отмашку, и мы одновременно начинаем движение. Я туда, не сюда. Все по справедливости. Идет? не не идет. Ну, что ты дуркуешь, командир, а? Я улыбнулся и сожалеюще покрутил головой всем своим видом выказывая неодобрение. Едва вы разменетесь с моими. Твои снайперы моментально расстреляют нашу машину. Нет, спасибо. Ты лучше дай команду. Пусть мои бойцы идут сюда. Они подходят, садятся в узов. Ты тоже садишься. Мы едем за поворот. Я вас выпускаю и уматываю себе. — Ну, сёк, только так. Иначе ничего у нас не получится. — Хм... — Занимхан на секунду задумался и оглянулся на своё войско. — Не нравится мне это. — он недоверчиво покрутил головой. — Кто даст гарантию, что ты меня вместе с семьёй не увезёшь прямиком к своим? — Никто не мешает тебе ехать, не останавливаясь. — Правильно. — Никто не даст гарантию, — согласился я. — Я даю тебе слово, что отпущу вас сразу же за поворотом. Тебе придется довольствоваться этим. — Ладно. Недовольно нахмурившись, Зелимхан кивнул и метнулся взглядом по сторонам. — Только пусть сначала мои спустятся сюда. Я должен посмотреть на них, поговорить. Дать им команду упасть на землю? прервал я его. И тогда твои снайперы за пять секунд превратят мой кузов в решето? Я же тебе говорю, не дуркуй. Я все предусмотрел за лимхан. И уйду отсюда при любом раскладе. Ни хрена у тебя не выйдет. Лучше слушай меня, и тогда все будет тип-топ. Давай, давай, командуй. Испепелив меня взглядом, Аксалтаков катанул с и прорычал в Моторолу. Второй, первому. На приеме, второй, — звонко ответил молодой голос. — Пусть они идут сюда с оружием, — приказал Залимхан. — И побыстрее. «Я понял тебя, понял?» Несколько растерянно ответил молодой и переспросил. «Одни идут?» «Я что, неясно сказал?» Раздраженно зарычал Залимхан. «Конечно одни!» «Понял, понял», — заверил молодой. «Сейчас?» Спустя десять секунд от расположенного по центру Урала Отделились две фигуры и направились к нам. Когда они подошли поближе, я обнаружил, что мои бойцы шатаются и весьма нетвердо держатся на ногах. — Вы что, уроды, отоварили их? — злобно поинтересовался я, подходя к Залимхану вплотную и тыкая стволом в его живот. — Я тебя за это, сука! Прямо сейчас расстреляю сын шакала. Не очень натурально изобразил зверский оскал. "Ну-ну, не дури, парень", пробормотал Салимхан, опасливо отстраняясь подальше. "Это они еще от клофелина не отошли. Мы еле-еле их разбудили". "Ну-ну, посмотрим", буркнул я. "Дай бог чтобы это было именно так.